Глава шестая. Положение дел. Час настал. Неумолимая сила держала в своих руках силу безжалостную. Лантынак был в руках Симурдена. Старый роялист, мятежник Лантынак, попался в своем логове. Он уже не мог ускользнуть, и Симурден решил, что маркиз будет казнен, в своем же собственном замке, тут же на месте, на собственной своей земле и даже в своем собственном доме, пусть стены феодального жилища станут свидетелями того, как слетит с плеч голова феодала, и пусть урок этот не забудется. Потому-то он и послал фужер за гильотиной. Мы только что видели ее в пути. Убить Лантенака значило убить Вандею. Убить Вандею значило спасти Францию. Симурден не колебался. Этот человек был в родной стихии, когда выполнял свой жестокий долг. Маркис обречен. На этот счет Симурден был спокоен, его тревожило другое. Их ждет, разумеется, кровавая схватка. Возглавит ее Говен и, чего доброго, бросится в самую гущу. В этом молодом полководце живет душа солдата. Такие люди первыми кидаются в рукопашную. А вдруг его убьют? Убьют Говена, убьют его дитя. Единственное, что любит он, Симурден, на этой земле. До сего дня Говену сопутствовала удача, но удача своенравна. Симурден трепетал. Странный выпал ему удел. Он находился меж двух Говенов. Он жаждал смерти для одного — И жаждал жизни для другого. Пушечный выстрел, разбудивший Жоржетту в ее колыбельке и призвавший мать из глубин ее одиночества, имел не только эти последствия. То ли с по случайности, то ли по прихоти наводчика ядро, которое должно было лишь предупредить врага, ударило в железную решетку, прикрывавшую и маскировавшую бойницу во втором ярусе башни, и сковеркало ее, и вырвало из стены. Осажденные не успели заделать новую брешь. Бандейцы зря хвалились. Боевых припасов у них оставалось в обрез. Положение их, повторяем, было куда плачевнее, чем предполагали нападающие. Будь у осажденных достаточно пороха, они взорвали бы турк, самих себя, неприятеля, такова была их мечта. Но все их запасы истощились, на каждого стрелка приходилось патронов по тридцати, если не меньше. Ружей, мушкетонов и пистолетов имелось в избытке, зато пуль не хватало. Вандейцы зарядили все ружья, чтобы вести непрерывный огонь. Но как долго придется его вести? Требовалось одновременно поддерживать огонь и помнить, что уже нечем его поддерживать. В этом-то и заключалась трудность. К счастью, если только бывает гибельное счастье, бой неминуемо перейдет в рукопашную. Сабля и кинжал заменят ружье. Придется колоть, а не стрелять. Придется действовать холодным оружием. Только на этом и покоились все их надежды. Изнутри башня казалась неуязвимой. В нижней зале, куда вела брешь, устроили редюит. Редюит вернее баррикаду, возведением которой искусно руководил сам Лантенак. Баррикада эта преграждала вход в врагу. Позади редвита на длинном столе разложили заблаговременно заряженное оружие, пищали, мушкетоны, карабины, а также сабли, топоры и кинжалы. Так как не представлялось возможным воспользоваться для взрыва башни подземной темницы маркиз приказал загородить дверь, ведущую в подвал. На втором ярусе башни, прямо над нижней залой, была расположена огромная круглая комната, куда попадали по узенькой винтовой лестнице. И здесь, как и в зале, стоял стол, весь заваленный оружием, так что стоило только протянуть руку и взять любое на выбор. Свет падал сюда из большой бойницы, в которой ядром только что сорвало железную решетку. Из этой комнаты Другая винтовая лестница вела в такую же круглую залу на третьем этаже, где находилась железная дверь, соединяющая башню с замком на мосту. Эту залу обычно называли залы с железной дверью» или «зеркальной», ибо здесь по голым каменным стенам на ржавых гвоздях висели зеркала, причудливая уступка варварства изяществу Верхние залы защищать было бесполезно, так что зеркальная являлась, следуя Манессону Малле, непререкаемому авторитету в области фортификации, последним убежищем, где осажденные сдаются врагу. Как мы уже говорили, задача заключалась в том, чтобы любой ценой помешать неприятелю сюда проникнуть. Зало третьего этажа освещалась через бойницы. Однако и сюда тоже внесли факел. Факел этот, вставленный в железную скобу, точно такую же, как и в нижнем помещении, собственноручно зажег и манус. Он же прикрепил рядом с факелом конец пропитанного серой шнура. Страшное усердие. В глубине нижней залы на длинных козлах расставили еду, словно в пещере Полифема. Огромные блюда с вареным рисом, похлебку из ржаной муки, рубленную телятину, пироги, компоты и кувшины с сидром. Ешь и пей сколько душе угодно. Пушечный выстрел поднял всех на ноги. Времени оставалось всего полчаса. Взобравшись наверх башни, Иманус зорко следил за передвижением неприятеля. Лантынак приказал не открывать пока огня и дать штурмующим возможность подойти ближе. Он заключил. Их четыре с половиной тысячи человек. Убивать их на подступах к башне бесполезно. Убивайте их только здесь. Здесь мы добьемся равенства сил. И добавил со смехом равенство, братство. Условлено было, что когда начнется движение противника, Иманус протрубит сигнал. Осажденные молча ждали. Кто стоял позади Редюита, кто занял позицию на ступеньках винтовой лестницы, положив одну руку на курок мушкетона и зажав в другой четке. Положение теперь прояснилось и сводилось к следующему. Нападающим оставалось проникнуть под градом пуль в пролом. Под градом пуль опрокинуть Редюит взять с бою три расположенные друг под другом залы, отвоевать ступеньку за ступенькой две винтовые лестницы. Осажденным оставалось умереть.